Маркс и его многочисленные сторонники отправились на совместное заседание Демократического общества и Рабочего союза в огромный зал Эйзера. Обычно там давались великолепные симфонические концерты, там же нередко устраивались богатые балы. Было всего три часа пополудни, и нежные осенние лучи солнца врывались в многочисленные окна, скользили по разгоряченным лицам собравшихся в зале людей Возбуждение и гнев народа грозили восстанием. Но снова раздался мощный голос Маркса, предостерегающий собравшихся от преждевременных, обреченных на неудачу уличных выступлений. Здравый смысл полководца революции одержал верх. Рабочие убедились, что строить баррикады пока не следует, что нужны спокойствие, выдержка и сплоченность. Однако комендант Кёльна ввел осадное положение — запретил новую рейнскую газету и сдал приказ об аресе Энгельса и других членов редакции. Не желая оказаться в лапах прусской военщины, Энгельс, Дронке и оба Вольфа покинули город. В распоряжении об Боресе Энгельса было сказано, «Лица, приметы коих описаны ниже, бежали, чтобы скрыться от следствия, начатого по поводу преступлений, предусмотренных статьями 87, 91 и 102 Уголовного кодекса». На основании распоряжения судебного следователя города Кёльна о приводе этих лиц настоятельно прошу все учреждения и чиновников, которых это касается, принять меры к розыску указанных лиц и в случае поимки арестовать и доставить их ко мне. Кёльн 3 октября 1848 года. За обер прокурора государственный прокурор Геккер. Имя и фамилия Фридрих Энгельс, сословие купец, место рождения и жительства бармен, религия евангелическая, возраст 27 лет, рост 5 футов 8 дюймов, волосы и брови темно-русые, лоб обычный, глаза серые, нос и рот пропорциональные, зубы хорошие, борода каштановая, подбородок и лицо овальное, цвет лица здоровый, фигура стройная». В Бармане, куда направился Энгельс, он прятался в пустом старинном особняке деда. Счетно полиция искала его. Потом Фридрих бежал в Бельгию. Там его ждали арест и тюрьма. В арестантском фургоне, как бродяга без должных документов, Энгельс был припровожден на французскую границу. Оттуда добрался, он, наконец, до Парижа. Маркс оставался в Кельне. Он решил добиться возобновления выхода новой Рейнской газеты. Однако денег на издание больше не было. Тогда, желая во что бы то ни стало возобновить выпуск газеты, Маркс решился на крайние средства. В трире у матери хранились принадлежащие ему несколько тысяч талеров из наследства отца. Это было все, что оставалось на случай, который всегда подстерегает бойца и его семью. И однако Карл решился израсходовать последние свои деньги на издание газеты. Он сказал об этом жене. Вопросительно взглянув в ее неумевшие ни хитрить, ни лгать глаза. Была ночь, в соседней очень скромно обставленной комнате спали трое их детей. Они оба подумали о них в эту минуту. Но в глазах жены, прямо ответившей на взгляд мужа, не промелькнуло ни малейшего удивления, сомнения или сожаления. «Революция — дело нашей жизни», — сказала жени просто. «Хорошо, что деньги найдут в себе правильное применение». И так Маркс снова не сдался. Он продолжал воевать. В октябре издание новой раинской газеты возобновилось. Редакционный комитет пополнился Фердинандом Фрейлигратом, вскоре вернулся Вольф. Не было только Энгельса. Париж, где торжествовала черная контрреволюция, тяжело поразил его. Сравнивая столицу Франции в медовый месяц республики с тем городом, какой он увидел в октябре, Энгельс писал в своих путевых записках. Между тогдашним и нынешним Парижем было 15 мая, было 25 июня, была жесточайшая борьба, когда-либо виденная миром, было море крови, было 15 тысяч трупов. Гранаты каменьяка не оставили и следа от неукротимой веселости парижан. Умолкли звуки марсельезы. Рабочие же без куска хлеба и без оружия, затаенные ненавистью, скрижетали зубами, но Париж был мертв. Это не был уже Париж. Здесь он задержался недолго. Я должен был уйти прочь, все равно куда. И вот прежде всего я направился в Швейцарию. Денег у меня было немного, пришлось, следовательно, пойти пешком, да я и не стремился выбирать кратчайший путь».